Глава 31. Марк и подумать не мог, что при обращении за помощью все может обернуться не в его пользу. Он молча сел в гостиной, осознавая, что все происходящее его совершенно не пугает и не настораживает. Состояние депрессивного спокойствия. В последнее время ему все казалось каким-то нереальным. Он потерял сам себя в этой череде неутешительных событий. Он будто видел себя со стороны, подавленным, безжизненным и опустошенным, человеком, состоящим лишь из мяса и костей, одной единицы из общей массы, машинально исполняющей свои физиологические потребности и действия, сон, еда, работа. Даже смотря в зеркало, он думал, что не знает этого человека в отражении. Он потерял где-то свою душу, будто она спящая, застыла под потолком в углу. В доме стало слишком тихо. Никого будто не существовало. Эта тишина больше не давила и не раздражала. Он привык. Он растворился в ней. Только звуки барабанящих капель разбавляли тишину своей музыкой, окутывая уютом одиночество. Берн, чего уселся? Собирайся, говорю». Громкие фразы над его головой вытащили из оглушительной тишины. Все было ненастоящим. «Куда?» Он не мог сосредоточиться. «С нами. Я же сказал». «Да, хорошо. Сейчас». Затуманенные мысли не могли позволить ему встать и начать собираться. «Или в халате своем поедешь?» «К нам можно и в халате. Давайте, берите его». «Я сам», — резко выкрикнул Марк. «Сейчас оденусь и поедем». Марк был задержан и доставлен в отдел уголовного розыска до выяснения всех обстоятельств. А тем временем Герман вместе с другими сотрудниками несколько бесконечных часов опрашивали соседей, выясняли детали, просматривали видеокамеры и изымали любые видеозаписи. Они искали все, что могло хоть как-то объяснить странное появление телефона в багажнике Марка. Герман до самого вечера не отрывал взгляда от монитора, просматривая видеозаписи. Невозможно было из такого количества информации выловить что-то нужное. «Ничего. Это бесполезно. Давай камеру с парикмахерской. Последняя». Камера захватывала пересечение улицы и была направлена в сторону дома Марка. Герман отмотал до момента, когда машина Марка проезжает парикмахерскую — и двигается в сторону его дома. Дальше камера не захватывает. Он устало выдохнул, но резко вскрикнул своему столичному коллеге. «Стоп! Вот здесь! Притормози! Назад на пару секунд!» Он приблизился вплотную к монитору, пытаясь разглядеть чей-то силуэт, знакомый силуэт. Герман узнал его. И походку, которую нельзя было перепутать ни с чьей другой. Это был Рой. Он был один, и, оставив свою машину у парикмахерской, он шел в сторону дома Марка, скрывшись из области захвата камеры, а вернулся он к машине спустя 20 минут. Этого было достаточно, чтобы поразмышлять о версиях.